Они перехватили 18 из 39 человек, которых Субран Кулмаррес отправил в свой родной замок. У князя было достаточно времени, чтобы осуществить свой план. Он вручил каждому слуге по два имперских орга, пообещав, что они получат еще 20, когда доставят специальный груз в поместье князя в Восточной Сатри. 20 имперских оргов – сумма, за которую большинство жителей Амбехи и Лаха продали бы всю свою семью – За такое количество золота можно было купить ферму со всем скотом или пить самый лучший ликер без меры в течение года. Поэтому 39 человек, мужчины и женщины, покинули город и пошли на юг, сжимая в руках пакеты, плотно завернутые в ткань. Несколько человек, вскрыв их содержимое, в конце концов, какое сокровище может быть оценено в 20-имперских, с удивлением обнаружили обычные камни, завернутые в кусок толстой ткани. Больше ничего. Поэтому они упаковывали свою посылку и двигались дальше, по крайней мере до тех пор, пока команды Нары не заявили на них свои права. Но, несмотря на усилия разведки, более половины посланников князя ускользнули из паутины. Неудивительно, ведь после продолжительной битвы дороги за Кремневыми горами вновь заполнились беглецами, а 18 кусков грубой ткани, использованных для упаковки камней, как они ни старались, не могли быть сшиты обратно в Великое Знамя. Больше половины пропали без вести. Ситуация становилась напряженной. Каждый раз, когда она приходила с очередным докладом, лицо Крегенбер Арленса становилось все более хмурым и серьезным. «В конце концов, сколько раз можно слушать? Мы все еще в поиске. Скоро будут новости». После своего последнего визита к императору она нашла главу Норы в его личных покоях. Он сидел за столом и пил до усрачки. «Император спрашивает, когда вы доставите его посылку, мой господин? Он говорит, что может задержать атаку максимум на четверть часа». Он поднял голову и посмотрел на нее мутными глазами. «О, госпожа! Еще час назад он был трезв, как стеклышко. Сколько и чего он выпил, чтобы так быстро довести себя до такого состояния?» «Иди, скажи ему...» Он поднял палец, глубоко отхлебнул из фляги. «Скажи ему, что мы нашли его». Он протянул руку за спину и бросил в псицу кусок какого-то материала размером с большой шарф. «Но никак...» — он неконтролируемо дернулся. «Мы никак не сможем вовремя все исправить, потому что у нас нет целой половины. А сколько часов осталось до нападения? Три часа?» Пусть он отменит это и попробует что-то другое. Или пусть Великая Мать защитит нас. Она уставилась на темно-синюю ткань, которую держала в руках. Края явно были обрезаны в спешке и небрежно, но плотное и гладкое плетение указывало на дорогую ткань. Откуда он взялся и почему Нора так отчаянно пыталась его найти? «Что это такое?» «Почему ты спрашиваешь?» Мне нужно знать, отрубит ли мне голову император, когда я принесу ему эту новость. Он презрительно рассмеялся. Ты беспокоишься о своей голове, девочка. Моя уже свалилась, и просто она еще не знает об этом. Вот почему я пью, потому что завтра я не смогу. Хочешь знать, что это такое? Я скажу тебе. Он сказал. «Хочешь знать, почему я тебе это говорю?» «Потому что, когда я слушаю вас, я здесь, а не у императора, так что ваша голова все еще может пить вино, милорд». «О, ты залаял, настоящий щенок гончий. Да-да, правильно. Когда ты выйдешь отсюда, следующее, что я увижу, будут стражники и палач». Она внимательно посмотрела на него. До сих пор первый был для нее кем-то вроде бога. В каком-то смысле он был даже важнее самого императора, потому что после Великой Чистки стали распространяться мрачные легенды о всемогуществе Нары. Она также боялась, что движимый страхом он выплеснет на нее свой гнев и злобу. В конце концов, она была никем. «Молодым щенком без связей, и есть те, кто убивает гонцов, приносящих дурные вести». Однако теперь перед ней сидел пожилой, усталый и испуганный мужчина, вдобавок ко всему очень пьяный. Я так не думаю, милорд. О чем, девочка? Я думаю, император не прикажет обезглавить вас. Вы нашли флаг, и не ваша вина, что он был уничтожен. Если кто и виноват, так это император, потому что знамя у хранителя не отобрали сразу. Он засмеялся, стукнув рукой по столу. Тогда иди! Иди, скажи ему! Она кивнула головой. Хорошо, милорд, я пойду. Но сначала расскажите мне, как выглядел флаг. Она галопом помчалась к императорскому шатру, и пергамент, переданный ей первой крысой, шуршал в ее сумке, в той же самой, в которой она хранила свою атрибутику. А на карточке, видимо, вырванной из какой-то книги, было написано. Фон Великого Знамени состоит из двух цветов, соединенный по диагонали. Верхний – цвет темной сливы, которым окрашено небо над нашим городом, когда солнце скрывается за горизонтом, а звезды еще не засияли. Нижний – цвет крови, пролитый для создания империи. Его центр украшен золотой короной с пятью зубцами, на которой лежит первоцвет, с пятью фиолетовыми лепестками в форме сердца и темно-бордовой внутренней частью. Оно отсылает к одному из древнейших названий столицы, которая называется «Цветок в кремниевой короне». Под ним был простой рисунок флага на ветру. Довольно неказисто, если бы кто-нибудь спросил ее. Вокруг императорского шатра царила удивительная тишина, что, вероятно, означало, что все войска уже на месте и ждут приказа. Небо на востоке начало слегка розоветь. До рассвета оставалось, наверное, часа два. Уже был установлен флагшток, на котором должен висеть флаг, и именно туда ее направили, когда она сказала, что у нее есть новости для императора. Он стоял у основания столба в сопровождении незнакомого ей мужчины. Он сразу же узнал ее, ведь именно она всю ночь приносила новости о деятельности крыс. Нашли! Она подошла к императору ближе, чем когда-либо, пока стоявший рядом с ним военный не положил руку на Эфес своей сабли затем протянула ему кусок темно-синей ткани. «Да, Ваше Величество, но все бесполезно». Она в нескольких предложениях объяснила, что сделал оскорбленный князь и сколько частей флага им удалось вернуть. Креган Берарленс смолчал, и у нее было достаточно времени, чтобы посмотреть на него. Он, вероятно, тоже не спал этой ночью, и синеватый цвет лица и мешки под глазами удвоили его возраст. Он был похож на кого угодно, только не на правителя самой большой империи в мире. «Как быстро тебе удастся вывести людей, Генну?» «Генну?» «Итак, это знаменитый варвар, который командует кавалериями хана. «Два дня». «Два?» — ты сказал. «Я ошибся. Спускаться с гор гораздо легче, чем подниматься наверх. Моя ошибка». Крэган Барарлен скивнул головой. И в этом жесте было столько беспомощности, что если бы этот человек не был императором, я думаю, она бы подошла к нему, похлопала его по плечу и заверила, что все закончится хорошо. «Мы не выдержим двухдневной атаки на внешние валы, и я не выведу свою пехоту из долины, потому что они раздавят нас с той стороны». «Это моя вина», – прошептал он наконец. «Не повезло. Мы разошлем гонцов с информацией о новом сигнале». «Сколько рот пехоты они достигнут, столько и достигнут. Если Великая Мать или Госпожа Судьба будут к нам благосклонны, мы сообщим об этом вовремя». Лоскольник кивнул. «Понятно. Что это будет за сигнал, мой господин?» «Я думал завернуть этот шест в солому и поджечь его. На самом деле мы должны установить такой знак прямо сейчас. Но мне хотелось, чтобы символ соответствовал легенде». Великое знамя развивается над победоносной армией Империи. Я не думал. Он беспомощно размахивал куском уничтоженного флага, который держал в руке. В конце концов, никто не мог предположить, что он уничтожит, или... Очевидно, что у него закончились слова. Птица вздохнула. Он все еще может воспарить, господин? Они оба смотрели на нее так, словно только сейчас до них дошло, что рядом с ними стоит девушка, закутанная в пурпурный плащ, Если в жизни правителя были моменты, когда Креган Арленс проявил абсолютную проницательность, это был один из таких моментов, потому что вместо того, чтобы приказать запереть эту явно сумасшедшую девку в темнице, он посмотрел на нее с неожиданным вниманием и сказал. «Говори!» Первая конная армия атаковала на рассвете третьего дня битвы при Кхани, наступая на врага, который ожидал многого, но уж точно не сорока тысяч кавалерий, атакующие из горла долины. И как раз когда конные полки начали бросаться в атаку, на Лебедином холме взвелось великое знамя, давая понять пехоте, что она должна убраться с дороги. Знамя было наспех сшито из множества материалов. Нижняя, кроваво-красная половина была сделана из плащей стражников, верхняя, темно-синяя половина, была вырезана из стен императорского шатра. Желтые скатерти, покрывавшие столы в шатре, образовывали очертания золотой короны, а плащи гонцов были сшиты в форме лепестков примулы в центре. И никто не смеялся и не издевался, потому что ходили слухи, что сам император держал в руке иголку и сшивал все эти разные вещи вместе, чтобы на рассвете его люди получили правильный сигнал. И они получили то, что нужно. Мужчина слегка улыбнулся. Если бы кто-то искал самое великолепное доказательство прагматизма Мейкхана, он не нашел бы ничего лучше, чем флаг, сшитый из ничего для победы в битве. И он тут же нахмурил брови, возвращаясь к Вишневым холмам. В последний раз на сегодня. Хотя для нас, для 67-го, это не имело никакого значения. Едва ли пять сотен из нас пережили ночные атаки, и мы не могли видеть развивающиеся знамя, созданные из случайных кусков тканей. Что мы услышали, так это взрыв, неописуемый звук. В любом случае, я не в состоянии описать его, когда копыта 40 тысяч лошадей начали стучать по земле. И тут мы услышали, как тяжелые фланги ударили по позициям кочевников с такой силой, что машины, установленные на вершине кургана, не смогли выстрелить ни разу. Мы слышали лязг железа о железо, крики людей, вопли умирающих и ржание лошадей. Эти крики пронеслись мимо нашего холма, затем разразились с удвоенной силой у его основания и стали стихать, пока все новые полки конницы высыпались из долины и шли в атаку на бегущую армию секохландейцев. И мы стояли там, примерно 500 человек. 500 человек из почти двух с половиной тысяч, и среди нас не было никого, кто не был бы ранен. Утром у нас остался только один капитан и два лейтенанта, Полковник Самгерис Олстерса был убит вскоре после полуночи, разорванный на куски варварами, которые не понимали, почему мы не хотим сдаться или хотя бы быть просто убитыми. «НННКСС» был нашим ответом. Вишневые холмы теперь носят имя полковника Олстерса, а ветераны, защищавшие их, носят на манжетах рубашек нашивки. И есть те, кто с настоящей гордостью бросается этими красными буквами, но есть и такие, как я, кто отказался бы от права носить их в обмен на мирные сны». Он потянулся за другим листом бумаги, чувствуя, что Майва, вероятно, права. Описывая эти события, заключая их в клетке слов, написанных на бумагу, он успокаивался. Давно уже не было такого мира в его сердце. «Я также должен был написать для своей дочери и внуков, как император спас мне жизнь, не считая того, что в конце концов выиграл битву. Я умирал на том холме, когда императорская свита взошла на него. Не знаю почему, пока шло сражение, но было ясно, что теперь никто не отпустит императора на передовую. Но он взошел на наш холм, сидя на белом жеребце». А когда деревья вытеснили его из седла, он в одиночку поднялся на холм, испачкав кровью свои доспехи и плащ, нашей кровью и вражеской. И я был первым еще живым солдатом, с которым столкнулся император. Он нашел меня сидящим под деревом, со щитом, прикрывающим мои израненные ноги. У меня шла кровь из раны на голове, и я плохо видел. Поэтому, когда я почувствовал движение, я сначала притворился мертвым, А когда он подошел ближе, я закричал и попытался проткнуть его мечом, так же, как я делал всю ночь, когда приходили снизу. Вот что произошло. Я, Мавило Ванессара, солдат 67-го полка, пытался заколоть мейканского императора, когда мы впервые встретились лицом к лицу. Я закричал при этом «Не на коленях! Не на коленях, сукин сын!» Мой меч скользнул по императорскому нагруднику, и сопровождающие его стражники бросились на меня, готовые разрубить на части. Но Креган Берарлен остановил их одним словом и спас мне жизнь. И вот что я отвечаю каждому, кто меня спрашивает: "Император спас мне жизнь, поэтому я служу ему". Однако это не так. Я не служу ему потому, что он не позволил меня убить. Я служу ему за то, что он сделал позже. За то, что он отослал своих охранников, велев им искать других живых солдат среди деревьев, а сам некоторое время стоял посреди фруктового сада на земле, где труп лежал на трупе, а потом подошел к ближайшему из наших павших, опустился на колени, закрыл лицо плащом и, клянусь жизнью своих детей и внуков, заплакал. «И я был единственным, кто это видел». Я вас уверяю, это были искренние слезы, не те, которые предназначены для публики. В любом случае, по сей день я не знаю, знает ли он, что я видел, как он плакал над нами, над каждым погибшим солдатом из пятого полка и над тем, чего мы достигли. Вот почему я стал бронзовым ключником и охраняю мир и безопасность императора». Ибо Крегенбер Арленс плакал, стоя на коленях на холме Уоллстерса среди тысяч убитых воинов. Таковы мои воспоминания о том сражении. Мавило Ванесарес. Бронзовый ключник. Последний лист бумаги отправился в стопку, а мужчина слегка улыбнулся и размял руки. И впервые за много лет в годовщину битвы при Мейкане он почувствовал сонливость. Такую сонливость, которая предвещает хорошую ночь. И хотя близился рассвет, он решил, что все же вернется в постели немного поспит. Завтра, согласно императорскому приказу, они должны начать перенос покоев правителя из дворца Калиах в Минонер. Интересные времена близятся. Император приказал найти ее через много часов после битвы. Город сошел с ума. Колокола в храмах не смолкали ни на минуту. Пьяная толпа заполнила улицы, а псарня была занята тем, что пыталась предотвратить перерастание празднования в беспорядке, поскольку большая часть армии находилась вне столицы. Конница Лоскольника преследовала разбитого отца войны, а пехота, разбив лагерь кочевников, занималась охраной пленных и подсчетом добычи. Псица считала, что угрозы беспорядков не существует. Она уже научилась чувствовать настроение улицы, а оно предвещало только пьянство и веселье. Ее служба в качестве гонца подошла к концу, и ей было интересно, что будет дальше. Такие щенки, как она, либо продолжали тренироваться, либо возвращались на улицу. Тем не менее, она была очень удивлена, когда ей приказали явиться в покое императора. «Как вас зовут?» – начал он без особых вступлений. Она кивнула. «Зовите меня псица, ваше величество». «Почему?» «Потому что я люблю собак». «Я вижу». «Так как вас зовут?» Она покраснела. Евсевения! Евсивения Конпорс. И вы не спросите, настоящее ли оно?» Она побледнела, не успев прикусить язык. «Нет, никто не стал бы использовать такое имя, если бы оно не было настоящим». Он улыбнулся, и она поразилась, насколько такая улыбка, искренняя и беззаботная омолодила его лицо. «Да». «Это правда, милорд?» «Я говорил о тебе с первой крысой. Он был не слишком доволен твоей службой в качестве гонца. Вдобавок ко всему, как я вижу, вы болтливы и высокомерные, говорите все, что приходит вам на ум». Эти слова больно ударили ее, как и видение того, что она будет брошена со службы, останется без крови и будет зарабатывать на хлеб на улице, так, как должна зарабатывать молодая девушка без семьи и друзей. О! Император уставился на нее все еще дружелюбно, улыбаясь. «Я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Он великолепен в своем деле, и его стремление быть лучшим движет им, как запах крови. Но ему также знакома ревность, и он завидует вам. Потому что именно вы, а не он, выдвинули идею, что нам не нужно великое знамя как таковое, но нужен символ, которым оно является. Так что если бы вы исчезли, исчезли бы доказательства и память о его неумелости» что, несомненно, было бы хорошо для работы первой крысы в будущем. В этом был смысл. Они убирали ее, чтобы какой-то старый пьяница не чувствовал себя неловко при виде ее. Она почувствовала, как на ее лице появился румянец. «Я справлюсь, милорд». «Я в этом не сомневаюсь. Но прежде чем вы начнете справляться, у меня есть предложение». «Я...» «О, простите». На этот раз Крэганбер Арленс насмешливо улыбнулся ей. «Это не совсем предложение, это приказ, девочка!» Омновел. В палату вошел лысеющий мужчина средних лет, обладающий безвкусной красотой стареющего торговца. Она хорошо знала это лицо. «Это Блонрех Омновел, Как вы, возможно, знаете, вторая гончая внешней разведки. Мы решим еще несколько вопросов здесь, пока вы подождете за дверью и пойдете с ним». «Думаю, для Гетровера будет лучше, если он будет знать, что такой талантливый человек, как вы, поднимается по карьерной лестнице в псарне. Это должно мотивировать его лучше, чем удаление вас из поля зрения. Но не рассчитывайте, что Блунрех будет к вам благосклонен. Несмотря на дружелюбную внешность, сердце у него твердое, как камень». Вторая Гончая на мгновение посмотрел на нее, и, вероятно, как она надеялась, в его глазах промелькнуло что-то похожее на узнавание. Затем, не говоря ни слова, он указал на дверь. Закрыв его за собой, она услышала еще несколько слов. Иомнавел, подумай о том, чтобы изменить ее имя. Этот конпорс звучит слишком поплебейски, и, возможно, какой-нибудь незначительный дворянский титул для начала. Я предвижу интересную карьеру для этой девушки». Конец.